Глава 516. Подсказка. «Полагаю, вы здесь из-за моих поисков?» «Так и есть». Уилл остановился напротив группы и, достав из инвентаря два стула с небольшим столиком, сел, жестом пригласив собеседника на беседу. «До меня дошел слух, и мне стало любопытно узнать причину вашего интереса». «Спасибо, что решили уделить время этому старому человеку». Положив левую ладонь поверх правого кулака и слегка поклонившись, китаец сел за стол, а его ученики молча встали у него за спиной. В их выражениях лиц был виден очевидный интерес к беседе, но они не смели влезать в разговор своего мастера. «Жаль, что у вас нет чая!» Мягкая улыбка собеседника, намекающая на шутку, излучала искреннюю доброжелательность и вызывала лишь чувство доверия. Люди столь редкого типа всегда напоминали Уиллу о том, что, насколько бы плох ни был этот мир, в нем найдутся те, кто будет верить в лучшее. То ли простаки, то ли законченные оптимисты, то ли те, кто искренне верит в человечество. «В следующий раз я что-нибудь придумаю». Парень улыбнулся в ответ и, загнув бровь, вернулся к сути этой встречи. «Итак?» «Я являюсь мастером и учителем школы Люхабафацвань». «С двумя моими учениками вы уже успели познакомиться, а третьего зовут Лю. С момента, как я начал тренироваться здесь, я чувствую изменения, происходящие со мной в реальности. Тренировки стали эффективней и вместо чахлых ручеков энергии, как это было раньше, я начал ощущать потоки. Поэтому, когда Бай и Сюли рассказали мне, что вы искусно владеете аурой, я захотел убедиться в своих предположениях. Я могу с уверенностью сказать, что вы не занимаетесь боевыми искусствами». Но вы все же можете использовать ауру. Как это возможно? Вы весьма прямолинейны. Парень с интересом смотрел на собеседника. Прежде чем я отвечу, скажите, почему вы не обратились к другим игрокам? По словам моих учеников, вы значительно превосходите тех, кого я успел здесь повидать. Ясно. А как давно вы в восхождении? Почти четыре месяца. Хм, а какой уровень чувствительности вы выбрали, начав игру? Сто процентов. Хороший выбор. Парень кивнул. Теперь ответьте, как давно вы проверяли его? Удивление отразилось не только на лице Фэнь Джоу, но и его ученики, также непонимающие, смотрели на ворона. Зачем проверять уровень чувствительности? Разве сто процентов не максимально допустимое значение? Я никогда его не проверял. Словно озвучив их общие мысли, наконец ответил мужчина и, задумчиво потеряв подбородок, открыл свое окно состояния. Его глаза сперва широко раскрылись, а затем он вновь нахмурился. «Не понимаю. Написано, что мой уровень чувствительности — 106 процентов!» Его взгляд переметнулся на Уилла в ожидании объяснения, но сам парень был не менее впечатлен услышанным. «106 за четыре месяца? Надо же! Не может быть!» Бай, услышавший ответ учителя, также проверил свою чувствительность и, заметив, как та изменилась на 3%, с круглыми глазами смотрел на свое окно состояние, пытаясь осмыслить ситуацию. Сюли и Лю также не отставали, их результаты не сильно отличались от Бая. 104 у девушки и 103 у парня. Уилл же в этот момент думал о том, что именно стоит рассказать и о чем лучше умолчать. И в итоге пришел к выводу, что в историю о двух мирах они сейчас поверят вряд ли, поэтому ограничился лишь информацией о развитии сознания это да не став сильно углубляться в детали постепенно все четверо слушателей погрузились в его рассказ Спустя 15 минут неторопливого повествования о сути этой игры ворон замолчал ожидая вопросов но старик не спешил а троица учеников сдерживала свои позывы ожидая когда заговорит их мастер фэн джо вздохнул признаться такого я не ожидал но кое-что наконец-то обрело смысл «Теперь понятно, почему возросло мое восприятие и почему мне удалось повысить свое мастерство. Спасибо, что поделились информацией». Мужчина вновь сложил руки в знак благодарности и продолжил. «Стыдно просить большего, но я хотел бы увидеть навыки, о которых рассказывали мои ученики». «Не вижу в этом проблемы, но после я хотел бы получить ответ на кое-какой вопрос касательно вашего боевого искусства». «Договорились». Оба посмотрели друг на друга, словно фиксируя произнесенное только что. После чего Уилл, вспомнив, как тяжело чувствовал себя собеседник после использования энергии, уточнил. «Вам нужно отдохнуть?» «Нет необходимости. Если вы готовы, то мы пойдем за вами». «Хорошо». Встав и собрав свои вещи, он направился вглубь леса, но внезапно остановился и, обернувшись, предупредил. «И да, на всякий случай, держитесь на расстоянии метров в двадцать». Неторопливо продолжив путь, он начал поиски подопытного зверя. И не прошло двух минут, как цель для демонстрации навыков сама выскочила на него. Ею оказалось волкоподобное под 2 метра в холке существо. Его три хвоста, как из огривок, были покрыты длинными, похожими на металлические наросты иглами, которые зверь сразу же пустил в ход, как только завидел разбойника. Мгновенно отскочив в сторону и, увернувшись практически от всех запущенных в него снарядов, Парень уже в прыжке развернулся и выпустил ауру. Рев души! Несколько бесплотных пастей вырвались из его тела и, пронесшись вперед, вонзились в противника, тем самым застав монстра врасплох и повесив дебаф. Уилл же, не прерываясь, уже активировал усовершенствованную версию щелчка пальцев и рефлекторно приготовился сблизиться с целью. Как вдруг следом за его оглушающим, словно удар бича щелчком, послышался смачный звук разрывающейся плоти. Голова зверя взорвалась, как начиненный петардами арбуз, и ее куски разнесло на добрые 6 метров, едва не задев самого парня. Так вот как это выглядит. Ворон, которому не требовались объяснения произошедшего, с легким интересом рассматривал лежащие неподалеку остатки мозга, когда к нему с полными различных эмоций лицами подошли зрители. «Удивительные навыки!» Фэнь Джоу не скрывал своего интереса и, подойдя поближе к трупу монстра, осматривал раскрученную плоть. «И довольно жестокие». «Не скажу, что именно этого я добивался, но в бою важен лишь результат, и я точно не стану беспокоиться о том, как будет выглядеть со стороны смерть моего противника». «О, я не осуждаю!» Старик покачал головой и улыбнулся. «Просто отметил очевидное». «Итак, я показал достаточно. Теперь ваша очередь отвечать». Осмотрев трупы и не увидев там кровавого кристалла, Уилл остановился напротив фэнжоу «Разумеется!» — кивнул собеседник и, сложив руки за спиной, направился в сторону безопасной зоны. «Спрашивайте!» «Хорошо». Парень зашагал рядом, начав озвучивать свой единственный вопрос. «Когда я читал о Люхэбе Бафаньцуань, меня заинтересовали принципы шести соответствий, а конкретно речь о движении пустотности». «Можете ли вы объяснить мне это доступным языком?» «О!» — пожилой китаец медленно качнул головой и вздохнул. «Вам знаком термин «шуньята»?» «Да», — натыкался во время чтения, иначе говоря, «пустота». «А также пустой, пустотность, ноль, отсутствие постоянного. У нее много названий. Вы затронули одну из самых сложных тем, на которую я не смогу дать ответ. Могу сказать лишь, основываясь на своих попытках, понять шуньянту». «Каждому суждено пройти свой собственный путь в ее постижении». «Это не то, что я хотел услышать, но чего-то такого я и ожидал». Ворон не сильно расстроился, так как даже с его перешедшим на третий уровень сознанием он все равно, казалось, был далек от того, чтобы вникнуть в суть явления пустоты. «Почему вас это так интересует?» «Хм, если вкратце, мне нужно попасть в так называемую пустоту». «Хм». Старый мастер, удивившись в очередной раз, ненадолго задумался, а затем проговорил. «Из ваших слов мне кажется, что вы говорите о каком-то месте, а не о состоянии. А значит, ваш интерес к попыткам постичь ее связан с вашей неспособностью попасть туда как-то иначе». «Верно. Есть предметы, позволяющие сделать это, но для того, чтобы воспользоваться ими, придется достигнуть четвертого уровня сознания. А я не знаю, сколько времени пройдет, прежде чем я его достигну». Уилл не делился информацией о том, что уже имел третий уровень развития, так как эта информация была для близкого круга. «Уверяю вас, господин Ворон, путь пустоты окажется не менее трудным», собеседник улыбнулся и продолжил. «Мне жаль, что я не смог вам помочь, но, возможно, я сумею дать вам подсказку к решению вашей проблемы». «Ну, лишним это точно не будет», ответил парень, раздумывая о том, стоит ли ему потратить время и заняться практикой люхаба фанцуань. Ему было интересно, будет ли это эффективно для него с точки зрения медитации и накапливания энергии эфира. «Представьте, что пустота — это комната», — тем временем продолжал спутник. и «Если так, то у нее наверняка есть дверь. В таком случае ваши попытки постичь пустотность или использовать предмет для входа в эту комнату являются попытками проникнуть в нее через стену или окно. Мой вам совет — найдите ключ и просто откройте дверь». Слушая Фэнджоу, Уилл, который не ожидал услышать что-то полезное, внезапно остановился, осознав сказанное. Его разум работал с невероятной скоростью и потребовалось совсем немного аргументов и времени, чтобы оценить потенциал данного предложения. Действительно, он никогда не думал об этом с такой точки зрения. «Это все из-за Ладомира с его заумными и вводящими в ступор словами». Уилл мысленно промыл кости некогда могущественному инквизитору и, вежливо поблагодарив собеседника за подсказку, парень поинтересовался, можно ли ему остаться с их группой и изучить методы их тренировок. Парень надеялся, что в процессе что-то натолкнет его на очередное просветление касательно его дальнейшего развития.